Глава 9. Вспышка света, и я вновь возле маяка. Сразу залез в аукцион, вчерашних цен не было и в помине. Мои же эликсиры стояли по цене в одну серебряную монету, и было их немало. Вот так вот, все же перекупщики. Еще раз просмотрел выставленные товары, ничего нового не появилось – Поставил оповещалку на тот случай, если вдруг появится нужный мне товар с определенными параметрами и занялся своими делами. Силовая тренировка, завтрак, баста на свободную охоту. А сам приступил к формальному комплексу. Достал купленный вчера бутылек с сиреневым отливом и вчитался в описание. Зелье. Слабый эликсир использования. Уменьшение времени между использованием заклинания на 30%. Действие мгновенно. Срок годности зелья – 120 часов. Использовать один раз в 30 минут. А еще внизу была приписка «Состав. Скрыто». Взболтал жидкость и начал пристально вглядываться в склянку, про себя шепча одно и то же. «Давай, давай, срабатывай!» У меня запредельное количество интеллекта, он должен повлиять на процесс распознавания. Но сколько я не тужился и не выпучивал глаза на склянку, результат был один – Состав неизвестен. Так не бывает. Не может персонаж с такими показателями быть несведущим. Надо заставить работать навыки. Только вот как? Что может дать такой оттенок? Перебирая травы, вслух поинтересовался я. Алкис целебный? Нет. Вордовник Тоже не то. Реа болотная? Опять мимо. сот осенний? Без изменений. Бессмертник? Бабабам! Вам удалось распознать один ингредиент зелья использования. Повышение навыка понимания сути. Текущий ранг навыка 4. Повышена вторичная характеристика восприятия. Текущее значение 3. Увеличение ранга профессии зельевар. Шанс создать зелье без рецепта увеличен. Текущий бонус 5%. Шанс распознать свойства зелья и его ингредиенты увеличен. Текущий бонус 5%. Дух. Плюс 1%. Значит, бессмертник. А что еще? Но сколько я не разглядывал травы и ягоды, распознать больше ничего не смог. Значит ли это, что у меня этих трав нет? Возможно. Жалко, что продавец анонимный. Можно было купить рецепт или обменять на мои рецепты. Хотя, чего горевать, игрового чата все равно нет. «Все, откладывать больше не будем, начнем прорабатывать комплекс». Закрыл глаза, выпил зелья, обозначил в интерфейсе, у какого именно заклинания я хочу изменить время кулдауна. Встал в стойку и медленно, не торопясь, как-то сразу проделал весь комплекс от начала и до конца. «Все так, все правильно. Только вот есть у меня ощущение, что надо все делать быстрее». И что при этом нельзя пользоваться заемными средствами. Для начала можно, но не в процессе. На середине комплекса у меня почти кончилась мана и пришлось выпить зелье. Попробую еще раз, только теперь воспользуюсь колодцем маны. Оставшееся время до истечения кулдауна зелье использования снова сжег все подряд. Огонь, конечно, завораживает, только вот просто так без цели это быстро надоедает. Глубоко вздохнул Поставил ноги на ширину плеч, руки по швам. Глубокий вдох, правая нога, шаг назад, встать в защитную стойку. Левая рука, приподнята в блоке, правая сжата в кулак и готова нанести удар. Шаг вперед правой ногой, прямой удар кулаком правой руки, пульсар. Шаг левый, пульсар из левого кулака. Шаг назад левой ногой с одновременной струей огня из правой руки по углу в 90 градусов. Зеркально повторяем с другой стороны. Прыжок вперед, и руки сжали над головой пылающий клинок. Удар клинком прямой, рубящий, сверху вниз, ноги плавно касаются земли. Верхний блок мечом, шаг назад, косой удар сверху, еще шаг назад, еще удар, шаг назад, две струи из рук. Активация колодца маны. Снова прыжок вперед и рубящий удар сверху, вновь сформировавшимся клинком. Косой удар влево, вправо, прямой вперед, шаг назад и дуплет пульсарами прямо по курсу. Возврат в первоначальную стойку. Секунда перерыва, и мой обзор завалила системными сообщениями. Открыт навык «Боевая медитация» первый уровень. Прогресс навыка 0 из 10 тысяч единиц маны, восстановленной в бою. Восполнение параметра мана в бою увеличено на 0,1 единицы в секунду. Открыт первый формальный комплекс монахов Аша. Награда. Увеличение всех основных характеристик персонажа на 5 единиц. Увеличение всех имеющихся защит на 10 единиц. Увеличение всех имеющихся видов урона на 10 единиц. Навык концентрации увеличен. Уровень 2. Прогресс 1 из 50 тысяч секунд. При перемещениях каст заклинания его действия не срывается. При получении любого урона навык не срабатывает. Получено достижение «Конструктор-самоучка-4». Награда. Плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. Поздравляем. Получено достижение «Ловкач». Награда. Плюс 10 единиц урона в дальнем бою. Плюс 10% к скорости передвижения. Поздравляем. Получено достижение «Тягач». Награда плюс 10 килограмм к переносимому весу, плюс 10 единиц к запасу сил. Поздравляем! Получено достижение Лаки. Награда плюс 5 единиц к любой характеристике увеличения любого навыка. Репутация с монахами Аша. Нейтрально. 500 из 1000. Сегодня однозначно Новый год. И, как обычно, мне хочется еще. Где найти этих загадочных монахов? «Если есть первый комплекс, значит, есть и второй, и третий, и плюшки от него должны быть куда весомее, чем от первого. Снова будем сочинять?» Прислушался к себе, никаких отголосков. «Значит, рано мне еще пытаться на второй комплекс идти. А вот интересно, первый-то во мне откуда взялся?» «На одну интуицию этого не спишешь, как будто нашептывал кто. Гелиус втихаря помогает». Не в том вопрос, кто помогает. Вопрос, зачем? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Неоспоримая истина. Поживем, узнаем. Мне мое усиление пока не мешает. И даже наоборот. Разбираем дальше вкусности от щедрот системы. Тягачило в каче, это все понятно. Вопросов не вызывает. Не слишком нужные мне повышения. Но пусть будут, может, когда и пригодятся. Конструктор еще на шаг приблизился к заветному – Как мне думается пятому рангу, на котором должно быть преобразование во что-то интересное? Скорее бы уже. Теперь по концентрации двояко все. С одной стороны все просто замечательно, а вот с другой... Теперь заклинание на палм для меня закрыто или нет? Со всеми плюсами защита от ментала стала равна 33 единицы с копейками. «И еще можно вложить 5 единиц в силу воли, да плюс зелье, и тогда я перешагну барьер подчинения загадочного контролера. Только вот жалко мне тратить 5 единиц в силу воли. Я бы в дух вложил. Там и мана вырастет, и общая магическая защита. Но и пользоваться напалмом очень уж хочется. Имбовое заклинание, каст, и все. Противник подчинен и горит себе тихонечко, принося опыт и лут. Что выбираем?» Ничего не выбираем, мозг включаем и думаем, вкладываем в характеристику дух. Решение окончательное и изменению не подлежит. Почему? Дух это всего понемножку. И та же самая защита от ментала, и общая магическая имана, которой много не бывает. Но главное, это новый уровень духовника с его неизведанными улучшениями. Поздравляем! получено достижение Духовник, третий ранг. Награда плюс один к количеству питомцев. Радоваться или нет? Второй питомец это круто, конечно. Не сиюминутная выгода, а задел на будущее. Только вот и опытом делиться придется, а у меня и так есть один спиногрыз. Хотя, чего я? Попадется нормальный зверь. Возьму, не задумываясь, сам себе боевая тройка. Танк, дамагер, осталось лекаря найти. Или бафера с дебафером в одном флаконе и все. Вообще шоколад будет. А теперь займемся напалмом. Купил пятерку зелий на увеличение защиты от ментала, нашел девятиуровневого моба и приготовился к очередному эксперименту. Баст, когда я перейду вот эту черту, сразу атакуй меня. Понял? Обратился я к питомцу, проведя по земле ногой, оставляя длинную борозду. Понял? На что зверь покачал головой в знак согласия. Только не сильно бей, а то еще на перерождение отправишь. Дал последний наказ медведю. «Начнем». Привязал себя потуже к дереву, выпил зелье и активировал заклинание. Секунды ему растворился во всепожирающем пламени. А потом я увидел это. Два маленьких ярко-оранжевых глаза взглянули куда-то вглубь меня, заставляя забыть все на свете, оставив только одно желание — прикоснуться к основе и быть с ней навсегда. Банк! снесло меня в сторону от удара питомца. «Прогресс, однако!» Потирая зудевшую щеку, пробормотал я Вас взял под контроль воплощенный дух огня Саламандра 10 уровень Повышение навыка понимания сути Текущий ранг навыка 5 Увеличение защиты от магии ментала на 0,1 единицу Вот и разгадка В заклинании или живет, или призывается из каких-то огненных планов дух огня Да непростой, явно непростой У простых мобов такого ментального воздействия не бывает, да еще на десятом уровне. А я все же, хоть и немного, но сопротивлялся воздействию ящерки, иначе защита не выросла бы. Видимо, при граничных условиях защиты нападения можно сопротивляться воздействию. Так, стоп, нужно заглянуть в описание заклинания. Если я все правильно понимаю, в нем должны быть изменения. Изменения были, да еще какие. Во время использования заклинания в боевых действиях при нанесении урона осуществляется призыв Духа Огня. Дух Огня питается жизненными силами всех существ в радиусе действия заклинания. После начала откачки жизненных сил Духом заклинание не нуждается в поддержке. Заклинатель проходит проверку на ментальный контроль. В случае отрицательного результата заклинатель подвергается нападению. Вот так просто и со вкусом. «Что же, будем воспитывать в себе силу воли, характеристики мне в помощь». Сразу по откату зелья снова воспользовался напалмом. моб вспыхнул, уже знакомо, распахнулись оранжевые глазки ящерицы, и теперь я увидел ее голову. Руки потянулись к узлам с намерением их развязать. «Ха-ха, я осознаю то, что делаю. А ну, стоять!» Мысленно приказал я своему телу. «Куда там? Я мыслил, но вот телом не управлял». Один узел, затем второй, и вот я уже делаю шаг навстречу танцующей в пламени маленькой ящерки. Русские не сдаются. Напрягаясь так, что от моих поток зазвенело в голове и перед глазами замелькали разноцветные пятнышки, на одном характере сформировал энергетический сгусток и направил его волной по всему телу. Помогло. Замелькали системные сообщения, но мне было не до них. Я стоял и, улыбаясь, смотрел на изначальный танец первой стихии. Саламандра извивалась всем своим телом, выписывала невозможные кульбиты, переливаясь всеми оттенками красного и оранжевого. «Красиво!» — выдохнул я, на что услышал фырканье подошедшего медведя. «Не нравится она тебе? Соперницу в ней видишь?» На что Баст уже отчетливо презрительно фыркнул и косолапя отправился по своим делам. Ящерка еще раз прокрутилась вокруг своей оси и с несильным хлопком заклинание развеялось. Здорово! Вот бы ее в питомце. Только как? Ладно, не в последний раз видимся, придумаем, что у нас там по защите. Ого, почти 42 единицы. Все, я имба. Диагноз окончательный. Урон у Напалма семь единиц. Активирую. Секунду, поддерживаю, моб получает урон, а дальше я сижу и наслаждаюсь. Вряд ли в этом лесу есть тот, у кого защита от ментала столь высока, чтобы отразить атаку Саламандры. Вот и проверим. Опыт, я иду к тебе. Весь опыт переводим на басты и вперед, с песней. Но сначала проверим, что там за системка была. Так, увеличение защиты от ментала. Просто увеличение, без открывшегося заклинания. Странно. Помнится, мне после таких экспериментов заклинания магии света дали». Попробовал повторить все, что произошло. Активировалось заклинание защиты от магии смерти и тьмы. Попробовал еще два раза, ничего нового. Ладно, потом разберусь. Два часа фарма и питомец девятого уровня. стаи волков, кабанов, медведей и даже пара рысей. Никто не мог справиться с правильной тактикой фарма. Баст танкует, я кастую и прячусь. Идеально. А что, если замахнуться на что-то невиданное и неизведанное? Что-нибудь настолько высокоуровневое, что поможет взлететь до десятого уровня, чтобы сразу раз, и мы оба десятого. Хотя, такие мобы могут принести и сюрпризы в виде резистов к огню или менталу, а могут и вообще чем-нибудь площадным приголубить. А если к обычному заклинанию прибавить мощности, на выходе каста пульсара подпитать его внутренней энергией, Мысль проста, как бит информация, а в голову до этого не приходило? Почему? Да и не важно. Будем пробовать. Формируем сгусток и одновременно с этим кастуем пульсар. Затем резко, с выдохом, перебрасываем всю энергию на правую руку и отправляем в полет пульсар. Огнешар размером с... Не знаю, с чем сравнить. Метр в диаметре вырвался с руки и громко шипя, полив мне брови и волосы, унесся в рощу. Бам! В рощу упал артиллерийский снаряд, разворотивший все деревья в радиусе семи метров от падения. Улыбка идиота так и застыла на моем лице. «Охренеть, как круто!» Прибежавший посмотреть, что тут творится, Баст после моих слов, хрюкнув косолапой походкой, устремился обратно к лесу. «Ну его, хозяина такого клешему, он в последнее время самостоятельный сильно стал. Сам решает, что ему и как». Открыто заклинание усиления магических полей. Прогресс единица из тысячи. Усиливает заклинание на весь запас маны. Внимание! Будьте осторожны, это может причинить вред вам самим. Получено достижение конструктор самоучка 5. Награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту плюс 1 к удаче. Достижение конструктор самоучка преобразовано в исследователь магических плетений. Прогресс достижения 1 из 10. Вероятность распознать заклинание 20%. Вероятность ассимилировать заклинание 1%. А разве в логах не отображается, чем именно был получен магический урон? Это я про распознание заклинания? Значит, нет. А вот то, что я смогу, хоть и с маленькой вероятностью, но изучить незнакомые мне заклинания, это круто. Реально круто. Осталось только процент поднять этой самой ассимиляции. Поднимем? Какие наши годы? А если попробовать струю огня на всю мощь? Сказано, сделано, взревела турбина реактивного самолета, огонь, вырвавшийся из руки, закрыл весь обзор. Меня оторвало от земли, пронесло по воздуху метров пять и впечатало в землю. Горящая алым цветом полоса жизни, иконки дебафов и сыплющиеся ветки с дерева так и не согнали с моего лица улыбку. Я летал. Криво, косо, но летал. Восстановился, поплевал через левое плечо и пустил усиленные струи огня из двух рук в землю, так, чтобы пламя меня не касалось. Руки сильно дернуло, так что я чуть не вывихнул плечи, и я взлетел. Три секунды я несся ввысь. А вот назад я возвращался немного дольше Удар и, как следствие, перелом обеих ног Зачем я это делал? Всем нужна разгрузка, у меня она такая Раз в этом мире парашютов нет, то будем вот так, с помощью гравитации А затем у меня начались тренировки усиленного десантирования с деревьев Забираешься метров на 30 вверх и прыгаешь вниз, попутно активируя струи огня К концу игровой сессии я научился усиленно прыгать, падать с больших высот и забираться на них же, попутно подняв характеристику ловкость на две единицы. Игровой день прошел не зря, а подтверждение этого пришло мне от системы. По итогам игровой сессии вы первый по общему количеству рейтинга. Награда. Увеличение передвижения портального маяка на 10 километров. Увеличение максимального радиуса удаления персонажа от маяка на 10 километров. Вспышка света, здравствуй, новый день. После вчерашнего системного сообщения я принял решение добраться до намеченной цели. Силовая тренировка, принесшая жалкий процент в прогресс характеристик, завтрак и в путь, двигались по старой схеме. Маяк с бастом в трехстах метрах от меня параллельным курсом, а я тихой тенью крался по удивительному лесу. Первые пятьсот метров приноравливался к тихому шагу а затем еще полтора километра крался, пытаясь как можно ближе подходить к мобам. От таких действий процесс прокачки скрытности рос быстрее. Когда ловил агро, мобы уничтожались. Если просто отступали, то и я никого специально не трогал. Незачем время терять, у меня сегодня другая задача. Временами посматривал на рейтинг, и когда скатывался в опасную зону, подзывал питомца и фармил лесную живность в течение часа. Так и двигались часов восемь. За это время навык «Скрытность» вырос на два пункта. В физическом плане это проявлялось так. Обычные мобы ниже моего уровня. Если я подкрадывался к ним, меня не замечали. «Ниндзя-маг» звучит гордо. Лес расступился, и мы вышли к реке. Глядя на нее, так и хотелось сказать, что к полноводной. До другого берега было что-то около километра. Это я на глаз определил. Скалистый берег... Горы возвышаются над рекой, как стены замка, так же мрачно и непоколебимо. С нашей стороны реки была тихая заводь с медленно понижающимся дном. То, что надо, разобьем временный лагерь и за работу. Сбегал до маяка, он не дополз до берега 4 километра, купил удочку и также бегом отправился обратно. Накопал червей, мобов первого уровня и закинул на пробу. Вот только порыбачить мне не дали. Вернувшийся из леса Баст с ревом пронесся мимо меня и влетел в реку. Немного попрыгав, он неожиданно нырнул и уже с пойманной рыбой выскочил на берег. — Вредитель! — улыбнулся я, глядя на работающего челюстями питомца. — Хочешь рыбы — иди в другое место, тут я рыбачу. Понял? Обиженно заревев, Баст неспешно отправился вниз по реке. — Характер блин свой показывает. Хорошо хоть не в бою. Там он исполняет приказы безукоризненно. Вернемся к рыбалке. Бросок, 40 секунд ожидания и первая поклевка. Еще бросок, еще рыбка. После третьей пойманной рыбы дали профессию рыбака. Ничего интересного, статов не повышает, немного увеличивает шанс выловить что-нибудь эдакое, да на 1% повышает урон по водным тварям. Жареная рыба на углях – это я вам скажу нечто – «Еще бы пару банок пива, и все стало бы просто замечательно!» «Мечты, мечты!» Плотно перекусив, открыл интерфейс и принялся за расчеты. Итак, что я помню про водоизмещение? Вернее, что я помню про строительство плота? Мой гениальный план был прост. Строим плот, упаковываем на него маяк и плывем к людям, попутно собирая плюшки от самостоятельного передвижения маяка. Опыт по строительству плота у меня имелся, как и практика сплавов по рекам. Осталось только выяснить, какой грузоподъемностью должен обладать плот. Будучи 250 уровня, я был персонажем, заточенным на ловкость. Исходя из этого, примерно рассчитываем разброс моих статов. Прибавляем процентов 40 за различные достижения, еще добавляем к этому мой первоначальный перегруз в 70% и того... Что-то около 2,5 тонн. Понятно теперь, почему всех зверушек ваншотит от удара по голове маяком. Вопрос номер два. Из какого материала будем делать плод? Выбор у меня небольшой. Сосна до да береза. И вопрос выбора даже не стоит однозначно сосна. А вот теперь решаем, будем ли мы пытаться просушить бревны или нет. Возиться с сушкой неохота. Но с другой стороны... Плод меньших размеров более маневренный, если это слово можно применить к плотам. Прикидывал и так, и эдак, и все же решил сушить. Срубил подходящие деревья, снял кору, натаскал камней больших валунов и взгромоздил на них бревна. Сушка бревен в реальном мире трудоемкий и технологический процесс. Мне на данном этапе необходимо лишь не перегреть камни, чтобы не образовалась корка, мешающая выходу влаги из древесины. Процесс мне неизвестен, так по верхам нахватался немного. Проделав всю работу, приступил к сушке. За 20 минут с помощью заклинания струя огня разогрел все камни под бревнами и решил искупаться. Речных мобов я не боялся, не попадался мне, при рыбалке кто-то страшный. Вторые, третьи уровни, не больше. Плескался я полчаса, на большее меня обычно не хватает». Прогрел еще раз камни и просто валялся на пляжу, придаваясь состоянию неги. Сытый и довольный, я смотрел на заходящее солнце и обдумывал планы на завтра. Раздавшийся сильный всплеск над тихой рекой привлек мое внимание. Приподнявшись на локте, с удивлением заметил небольшой бурун метрах в трехстах от берега, Волна поднималась все выше и катилась в сторону берега. Вскочил на ноги, отбежал от воды. Инстинкт самосохранения ввизжал в полную силу. О том, что расстояние недостаточно и надо отбежать еще километров на пять. Послушаться его я не успел. Разрезав волну гребнем, расположенным на голове, над поверхностью показалась голова на длинной шее, а вслед за ней и все тело изумрудного дракона». Длинное изогнутое тело с маленькими лапками, покрытое мельчайшими чешуйками, ловко выбралось на берег. Вдоль сдавленного хребта шел гребень из острых зубьев, по форме напоминавших шипы розы. Узкая, немного удлиненная пасть с тремя рядами зубов, с которых капала темная жижа, как по сонару навелась на меня. В продолговатых глазах дракона бушевало зеленое пламя, первозданная мощь, шок и трепет. Щелчок хвоста и надпись, спрашивающая меня о том, хочу ли я возродиться на месте своей привязки. Хочу, еще как хочу. Опершись спиной о гладкую поверхность маяка, я размышлял о превратностях судьбы. Вот, хотел я высокоуровневого моба, пожалуйста, возьмите и распишитесь. А то, что он из разряда «моб со звездочкой», так это ничего, бывает. В вами открыт бестиарий магических существ. Увеличение характеристики удача на одну единицу. Увеличение репутации с империей Велатрес на 10 единиц. «И как тебя валить-то?» Почесывая лоб, вновь призванному Басту, смотря на логи, размышлял я. «Питомец после атаки на меня дуром попер на монстра!» Баст хоть и танк, но танк маленький, с жидковатой броней и сопротивление оказать не смог». Да будь он уровней на 15 выше, и то не знаю, какой итог схватки был бы тогда. Что мы имеем? В бестиарии, кроме как название монстра, ничего не было. Речной малый дракон, уровень 30, вот и все описание. Большего мне неизвестно, все мои характеристики и навыки пасовали, и информации больше не выдали. А билок не знаем, количество жизни не знаем». Уровень защиты тоже, а валить этого гада надо, просто жизненно необходимо. Мне понравилось то, что выпало из медведицы, сильно понравилось, да и достижение, какое-никакое, должны дать. Достижение, переспросил сам у себя, вот и все. Не миновала чаша Сия и меня. Я геймер. Или еще нет. Применять к виртуальной реальности понятие прошлого немного неправильно геймер и геймер-консолей прошлого — это две большие разницы. Мне ли не знать? Додумать свою тяжкую долю мне не дал все нарастающий гул. С северо-западного направления по небу мчался огненный шар, оставляя за собой реверсивный след. В какой-то момент он развалился, или вернее от него отвалился кусок, который в свою очередь тоже распался, и из него вывалилась маленькая фигурка человека, устремившегося к земле. Свободный полет длился 2 секунды. Над фигуркой раскрылся парашют темно-стального цвета. Расплескалась синева, расплескалась. В обалдении пропел я и, опомнившись, побежал к месту десантирования неизвестного. Приземлился десантник не совсем удачно, стропы замотала за кроны деревьев, и он жестко, ругая небеса, пытался выбраться. Языка я не знал что-то гортанное и резкое, но понять смысловой посыл труда не составляло. Наконец это ему удалось, и коротышка камнем полетел к земле. Вместе месте приземления образовалась маленькая воронка, и волна воздуха пробежала во все стороны. Гном, а это был именно он, резко развернулся в мою сторону и направил точно в лоб странного вида ружье. Огнестрел в мире фэнтези? А не рановато я профессию мага выбрал. Пострелять я бы не отказался, люблю это дело. Он что-то спросил уже на другом языке, на что я покачал головой в жесте непонимания. Гном очень удивился и перешел на другой язык. Такого я тоже не знал. Зло сплюнув и бормоча себе под нос, он выудил сигару, щелкнул зажигалкой, от которой явно повеяло смесью углеводородов, и прикурил. Курение пришло ему на пользу, он улыбнулся, откинул капюшон и жестом пригласил меня подойти поближе». «Гном вроде как не агрессивный, хочет наладить контакт, но все равно странный НПС. Все, что я смог о нем узнать, то, что он принадлежит красе расе Дварфов, его имя и уровень. Талавис, пятнадцатый уровень, большой дядька и бородатый к тому же. Подошел и присел возле гнома, то есть Дварфа. Разницу я не понимаю, но, говорят, она есть. Талавис выудил из заплечного рюкзака доску, похожую на игральную» как в игре «Нарды» или что-то похожее. Она также разложилась, и мне открылось ее нутро, расчерченное разными цветными линиями. Геометрические и не очень фигуры переплетались, дополняли друг друга, переходя одно в другое. Некоторые просто представляли связанную мешанину красок. «Рунная доска. Предназначена для составления новых рун. Экспериментальный образец». «Вот что выдал мне интерфейс». Выудив холщовый мешочек, откуда-то из-за плеча гном рассыпал небольшие камешки на доску. Подобрал пару из них, внимательно посмотрел на руны, высеченные на камнях, сам себе кивнул и убрал остальные обратно в мешочек. Передав один камешек мне, он указал, куда я должен его поставить и держать. Поставил. Держу. А мысли так и скачут в голове. Доска экспериментальная, вдруг что не так пойдет, и гном этот... «Может, недоучка он, а мне на перерождение что-то не хочется, или дебафнет так, что и респаун не поможет». «Телавис что-то недовольно буркнул и надавил на мою руку, показывая, что убирать ее с доски не надо, и дрожать ею тоже не надо». Убедившись, что я все делаю правильно, он принялся водить своим камнем по линиям доски. По мере продвижения его камня по линиям доски, руны на обоих камнях наливались светло-синим цветом. Затем цвет начал темнеть, дошел до темно-синего, и у меня перед глазами появилась иконка. «Желаете изучить всеобщий язык материка Джока?» «Да». Вспышка перед глазами и новое системное сообщение. В «Вами изучен всеобщий язык материка Джока. При принятии пакета данных произошел сбой». Характеристика интеллекта понижена на 50%. Действие 2 часа. У-у, неуч. Так и намудрил. Что-то не то. Спасибо за знание, Талавис!» — Наклонил голову я, пробуя новые знания. Ничего сложного в этом не было. Знания появились и плотно осели в голове. Данный метод давно разработан нашими учеными. Языкового барьера на старушке Земле давно не существует. «Опа! Получилось!» И... Гном был очень удивлен, что не внушало оптимизма. «Не должно было?» — прищурился я. «Пятьдесят на пятьдесят! Либо да, либо нет!» — хохотнул он. «Ты кто, паря?» Враз, встав серьезным, подтянул к себе штуцер гном. «Артур Круз. Не зная, что еще можно выдать, отозвался я. Статус империи среди местных мне был все еще неведом. А вдруг нас всех уже объявили врагами народов?» «И откуда ты такой, Артур Круз, взялся, если всеобщего языка не знаешь?» Уже откровенно наведя на меня ствол, поинтересовался гном. Да примерно откуда и ты, с неба, ухмыльнувшись, отдал команду питомцу на обход коротышки с фланга, а сам приготовил заклинание на случай обострения отношений. «Ты зверюшки-то своей отбой дай, а то пострадает ненароком. С неба говоришь?» Прищурился бородатый и неожиданно выдал. «А не с империей, Вилатрес! Ты случаем, паря!» Видя, как я размышляю, он выдал. «Да не мнись ты! Мы не враги! Отцом гор клянусь!» Земля ощутимо дрогнула в подтверждении его слов. «Ты прав, гноме! Именно оттуда!» Все еще готовый к схватке, подтвердил я его догадку. «Хм!» Прочистил горло гном. «От лица клана Небесные Горы прошу принять и передать пакет дипломатической почты вашему правителю». Достав пергамент, перетянутый тесемкой, передал его мне. «Доступен канал дипломатической почты. Получено задание — передать пакет дипломатической почты по каналу Маяка. Награда — опыт, открытие профессии дипломат». «Прогуляться немного надо», — махнул рукой в сторону Маяка. И мы пошли. Дойдя до маяка, открыл новую вкладку и согласился с передачей пакета. Задание засчитали, дали немного опыта и новую профессию. Получена профессия дипломат. Позволяет легче договориться с несговорчивыми NPC. Добавлена основная характеристика — харизма. В то время, как я вчитывался в системные сообщения, гном ходил вокруг маяка, прикладывая к нему разные камешки. «Удивительный материал! Я такого раньше не видел!» «Продаж?» — огорошил меня Телавис. «Прости, гноме не могу, государственная собственность. Поговорим?» Развели костер, наготовили закуски и понеслась простая обычная пьянка. «В жизни такое бывает. Вроде знаешь человека пять минут, а кажется, что с детства с ним знаком. В загашниках гнома нашлось все. И гномья особые, и пиво двух сортов». Короче, посидели мы знатно. До полного проседания характеристик. Дали мне пострелять из штуцера, потом были гонки на питомцах. У Телависа тоже был пед. Странного вида кабан. С ярко-алыми глазами и бивнями, как у мамонта. А после второй бутылки я стал показывать акробатические трюки с применением струя огня. Файер-шоу с элементами полета. Вот такая сборная солянка. Как не убился с пьяну, не знаю. Потом нам захотелось женского общества, и гном авторитетно поведал, что, мол, дриады и прочие, полудухи леса, очень даже ничего, и мы отправились на поиски. Так, никого и не найдя, остановились на новой полянке и продолжили разговор у костра, запивая особую пивом из объемного бочонка. Закончилось все братанием и заверениями дружбы навек. Нормальный гном попался, менталитет наш, однозначно. А как по-другому может быть, если его отечественные разработчики прописывали? Но в тот момент меня это не интересовало. Передо мной был вполне адекватный, разумный, с которым можно было поговорить, как говорится, за жизнь. По живому общению я успел соскучиться, вот и пришла отдушина, откуда не ждали. Утро было хмурым, моросил мелкий затяжной дождь, о чем тонко намекали низкие беспросветные облака стального цвета. Мозг яростно сопротивлялся пробуждению, а резкая при каждом повороте головы боль в районе висков вызывала желание умереть и возродиться уже здоровым. Продрав глаза и пошатываясь, я встал, и, тяжело оперевшись об ствол дерева, глядел окрестности, очнулся в круге выжженной земли абсолютно голым. Да к тому же лысым. Везде. «Где это я?» И где Тал? Гнома рядом не было, как и знакомой местности. И где одежда? В инвентаре ее не было. Вызвал интерфейс, открыл карту. «И почему я не удивлен?» — поднял голову вверх, спросил я у хмурого неба. От всей открытой области на карте тянулся одинокий след, идущий прямо на юг. «Это я, значит, вчера погулять пошел». «Бывает такое со мной после ранения, тяжелая контузия. Я тогда получил полный набор – сотрясение мозга и кровоизлияние. Вот и аукивается мне это иногда. Поэтому и не пью. Обычно. Но иногда происходит. Сумеречное состояние сознания. Надо мне прогуляться куда-нибудь. И все. Куда, зачем, утром и не вспомнить. Очевидцы утверждают, что у меня всегда есть конкретная цель» и она прямо-таки обоснована и логически верна. Вот и отпускают, потому как не первый раз, и эксцессов не было, а в памяти всегда дыра. Вот и сейчас я стоял возле какого-то старого полуразрушенного строения, то ли храм, то ли усадьба, и решительно не мог понять, как я тут оказался. Заглянуть? Вот, восстановимся полностью, тогда и можно будет. Вынув фляжку, как не потерял... Выпил воды и попытался вспомнить вчерашний вечер. Вечер. А за ним была ночь, в которой я, как тать, шатался по лесу. Какая-то мысль не давала мне покоя, и я никак не мог понять, какая. День, ночь, день, ночь. «Ночь!» — вскочил я на ноги. Камуха, «Админы, вы чего там, совсем нюх потеряли?» Сотрясая влажный воздух леса ненормативной лексикой, Я взывал к небесам. Небеса оказались глухи к моим молитвам. Успокоился и включил мозг. Кнопка «Логаут» присутствует. Активно. На первый взгляд. Нажимать? и Если все сработает, где я пробужусь? В аквариуме, где мне наращивают новую ногу. И если да, то что потом? Восстановление прервется или нет? Или что? А с чего я вообще психую? Из-за увеличенной игровой сессии, так, может ее всем увеличили, эксперимент такой сутки онлайн не сходится. Сутки уже прошли, да и мне сутки онлайн не страшны. Я полностью на обеспечении медицинского бокса, а остальные тестера нет. Нажимать кнопку или нет? Все же нет, ничего страшного не происходит. Так что подождем и посмотрим, что будет дальше». Половина дебафов спала, и я решил двигаться к маяку. Где-то там должен был быть гном. Пока шел, вспоминал, что там вчера было-то. Сначала по местности. Где мы, гном не знал, и как далеко от нас людские, или какие другие селения тоже. Как так получилось? А вот тут все очень сложно. Начнем с вопроса, кто есть гном. Простите, Дварф Талавис. Исследователь и рунный маг, техник и механик, изобретатель и инноватор — это все эпитеты самого Талависа. Подтверждения я этому не видел, кроме как рунного мастерства, конечно. Так вот, в своем клане он в роли альбиноса, вроде, и такой, как все, но с причудами. И от этих причуд Страдали порой многие. Исследователь, что с него взять? К тому же сильно увлекающийся исследователь. И была у него мечта всей его гномьей жизни построить и вдохнуть жизнь в чудо голема. Только вот не задача. Не все так просто оказалось, причем уже с самых основ. Голем — конструкт составной, многоступенчатый, и материала, из которого он должен состоять, у Телависа не было — У клана был, а у Телависа нет. Как мне признался сам гном, и у клана нужного материала было немного. Одна пятая часть, что ему была нужна, но и ее совет клана отказался выдать. «Потому как отрок больно юный и неопытен», — передразнивая, повторял чьи-то слова гном. «Что-то я не пойму, Тал. Вы же все через одного мастера до да кузнецы». «Сплавить там, переплавить или еще чего, и будет материал». «Так да не так. То особый материал, даже не магический, такой наши кудесники на раз-два выплавляют. Смесь там ядреная, из всего. Магия, недр, духовная составляющая, еще хрень какая. Слабы мы в магии духов и всего нематериального» саданул пудовым кулаком по неповинной березе опечаленный гном. «Как я понимаю, ты и нашел выход?» Выдохнув, влил в себя очередную стопку и захлопал по земле ладонью от переизбытка непередаваемых ощущений. «Нашел!» — выдохнул гном, повторяя мой жест. «Есть один кудесник, полукровка, но не смесь дварфа с кем бы то ни было, а человека и эльфа. Да и эльф там вроде тоже непростой». То ли полуденный, то ли звездный, так вот он, говорят, может, его ищу. Здесь, обвел я руками, показывая на лес. Где-то здесь. Мой учитель рунной магии помог мне создать артефакт поиска. Тал достал из кармана прибор, похожий на компас. Только вот работает он с расстояния в двадцать километров до искомой цели. А как он? Мысли разбегались в разные стороны, и сосредотачиваться на разговоре становилось все труднее. «В смысле, он на твоего кудесника реагирует?» «Арт, ты чего? Перепил, что ли?» Удивлению гнома не было предела. «Настройка на разумного, это же магия крови, дварфы этим не занимаются!» «Да?» — меня сильно развезло, и глупая, но счастливая улыбка никак не хотела покидать моего лица. «Да ты, брат, пьян!» очнувшись в сторону, гном потянулся к своему мешку. «А я еще нет. Мы не на одной волне. А это плохо. Разговора не получится. Сейчас я тебя догоню!» С этими словами он достал маленькую мензурку цветом звездного неба и встряхнул. «Красиво!» — выдал я, наблюдая, как маленькие звездочки перекатываются в черном растворе. «Тебе не дам!» — сразу понял меня гном. И, не слушая моих возражений, капнул себе в стопку, а затем убрал склянку обратно в мешок. Будем! Гном поднял вверх руку и залпом осушил емкость. Паа! Из открытого рта гнома вылетела струя пламени. Ты мне друг? Неожиданно даже для самого себя выдал я. Друг! Гном уже попал в ловушку. Ты меня уважаешь! Шах и мат гноме! Шах и мат! «О чем ты, Арт? Как брата!» — рыкнул Телавис. «Дай!» — требовательно протянул я руку. А вот потом провал. Есть какие-то несвязные обрывки воспоминаний, не складывающихся в общую картину. Я так и не понял, как он с неба свалился. Найду, тогда и узнаю. Я сбился с шага отвернувшегося вернувшегося воспоминания. Гном яростно ругал запрятавшегося в непонятно каких дебрях кудесника. У, у у Непись проклятущая! Найду все соки из него, выжму!» Мне резко поплохело, и я присел на землю. «Непись, значит?» «Да?» «А кто тогда ты?» «Дварф Телавес!» ты